Глава двадцать первая. Аслан. Алиса нервно хихикнула и, покачав головой, зашипела. «Что вы такое говорите? Это неправда. Вы ошиблись? Скажите, что вы ошиблись. Бред. Это полный бред». На последних словах ее голос сорвался на истеричные выкрики, и я тут же поймал ее за руку. Притянув к себе и не обращая внимания на ее трепыхание, скрутил, удерживая на месте. Сам я не мог проронить ни слова. Стиснув зубы до скрежета, часто втягивал носом новую порцию кислорода. Но дыхание срывалось, а легче не становилось. Действительно, бред. Ошибка не иначе. Поисковые группы делают все возможное. Поджав губы, проблеял полицейский и, оглянувшись на ворота, вкратчиво повторил. Предлагаю продолжить разговор в доме. «Уходите!» — завыла Алиска и, захлебываясь рыданиями, выплела. «Убирайтесь! Не хочу слушать! Не хочу знать! Убирайтесь!» Что здесь происходит? Грозный рык, появившийся в воротах дизайнера, заставил вздрогнуть даже меня. Он и прошлый раз показался мне слишком странным, а сейчас выглядел как... Даже сравнение не сразу нашлось. Как матерый хищник, спешащий защитить самые ценные. Глянув на рыдающую в моих объятиях Алиску, Он нахмурился, потом перевел вопросительный взгляд на притихших полицейских и решительно, шагнув на территорию, закрыл ворота на защелку. «Сегодня не до ремонта», — хрипло выдавил я и, не узнав свой собственный голос, рявкнул. «И не до тебя». «Твоего мнения забыл спросить», — огрызнулся Михаил и, кивнув на Алису, скомандовал. «Уведи ее в дом, а я кое-что выясню». «Удивительно». Но спорить с ним резко расхотелось. Подхватив обмякшую Алису на руки, я направился к особняку и, поднявшись по ступеням, оглянулся, надеясь, что странного дизайнера выпроводят без моего участия. Полицейские как раз возвращали ему документы и почему-то, отдав честь, уступили дорогу. Моя челюсть натуральным образом отвисла, но на руках взахлёб рыдала любимая женщина, а я ничем не мог ей помочь поэтому отложил выяснение новых интересных подробностей на потом. То, что происходило потом, больше напоминало дурной сон. Кошмарный сон, который, к сожалению, оказался правдой. Краткий отчет, сухие факты и минимум информации. Родители катались на яхте, слишком отдалились от зоны безопасной бухты, попали в непогоду. И на данный момент было найдено тело одного из немногочисленной команды, Но свет родителей пропал. Обломки яхты нашли на одном из коралловых островков, появляющийся лишь во время отлива. Спасатели прочесывали обширную территорию, но ни тел, ни зацепок не обнаружили. Я молча слушал и, приобняв одеревеневшую от горя Алису, пытался осознать случившееся. В памяти всплывали последние перепалки с отцом, и горло перехватывало от понимания, что помириться мы с ним, возможно, уже не сможем. Невозможно сказать «прости» тому, кто уже за гранью. И мне предстояло с этим жить. Я срочно выезжаю на место. После небольшой паузы хрипло выдавил я и, подняв взгляд на полицейский, потребовал. Мне нужны контакты спасателей и... Куда собрался? Вмешался Михаил и, кивнув на после рыдания Алису, криво усмехнулся. — Ее на кого оставишь? С ума же рехнется, а ты ничем не поможешь. Ни ей, ни родителям. — Ты кто вообще такой? Судорожно выдохнув, оскалился я. И, заметив, как переглянулись полицейские, прорычал. — Сам решу, куда и с кем мне ехать. — Я с тобой. И кнув пискнула Алиса. Но я прицикнул языком и покачав головой, стиснул ее до резкого выдоха. Дома останешься, отчеканил я. Но в нашу перепалку вмешались служители закона. Ну, мы пойдем, встав произнес один из них и, кивнув на небольшую папку, пояснил. Я кое-что оставлю. Там есть контакты нужных людей. К сожалению, информации мало, ведь нас направили только оповестить. Я провожу. Нехотя отпустив Алису, я встал с дивана и, указав рукой на выход, поймал на себе задумчивый взгляд дизайнера. Закрыл дверь за незваными гостями, но, вернувшись в гостиную, застал странную картину. Михаил сидел перед Алисой на корточках и, держа ее руки в своих, что-то тихо говорил. Она улыбалась сквозь слезы и, закусив губу, кивала. «Тебе морду набить или руки оторвать?» Не сдержавшись, прорычал я и, подойдя ближе, навист от соперником, сжимая руки в кулаки. — Все будет хорошо. Бросив на меня колючий взгляд, продолжил ворковать этот мудак и, став отступил в сторону, тут же попросив. — Алиса, свари-ка нам кофе, а мы с твоим м -м, братом сходим покурить. Я ожидал, что Алиса взбрыкнет, но она лишь прерывисто вздохнула и, став побрела в сторону кухни. Михаил, не дожидаясь моей реакции, направился к большим раздвижным дверям, ведущим в сад, прямо из гостиной. Пришлось последовать за ним, так как я планировал получить чуть больше информации и выяснить, кто он вообще такой. Дизайнер, который мигом построил полицейских, что-то не сходилось. Голову включи, плюхнувшись на одну из лавочек, зарычал он без всяких вступлений. Достал пачку сигарет, но не закурил а просто стал крутить ее в руках. А потом хлопнул большим пальцем по дну пачки, и сверху выскочила небольшая антенна. Нахмурившись, я сел рядом и, забрав пачку, покрутил в руках, охреневая от нелепых подозрений. — Ты кто? — спросил сиплым голосом, а, подняв на дизайнера в шокированный взгляд, заметил на его руже ухмылку. — Не дизайнер! — буркнул он, и, откинувшись на спинку лавки, подставил лицо солнечным лучам. «Это я уже понял», — огрызнулся я. И, кивнув в сторону особняка, поинтересовался. «Зачем тогда ремонтами занимаешься?» «Голову включи», — повторил он тихо, и, зевнув, загадочно произнес. «Во-первых, не зачем, а почему. А во-вторых, не ремонтами, а конкретным объектом». «Объектом?» Вздернув брови, переспросил я и, взъерошив волосы, неуверенно пробормотал. Не понимаю, чем же наш особняк тебя привлек? Вроде взрослый мужик, а соображаешь туго, хохотнув, подколол Михаил. Или не Михаил? «Алиса, и есть твой объект?» — выдавил я растерянно. И, стиснув переносицу пальцами, предположил. «Это предосторожность родителей? От меня защитить хотели? Так я ей не враг» и никогда бы не заставил ее страдать, или... «Дурень!» Протяжно вздохнув, прицикнул языком Миши и, постучав себе пальцем по лбу, произнес почти по слогам. «Ты и Алиса мои объекты, и защищать я вас должен вовсе не друг от друга».